ведь все их внимание было обращено к их собственной улице. Причистенка была перекрыта. Поперек улицы стояли два танка. Дулы их орудий были повернуты в сторону Зубовской. «Мы по крышам до танков дойти сможем!» Костя вдруг пришла в голову вдохновляющая мысль. «Зараженные ведь не умеют лазить, правильно?» «Ну, этого мы точно не видели». «Да не, не умеют!» – отмахнулся Костя. Значит, и на машину они залезать не могут. Если пойдем по крышам, будем в безопасности. Уверенность Кости передалась Севе. Они начали аккуратно прыгать с крыши на крышу, пробираясь к центру пробки. Делать это оказалось совсем не так просто, как Севе показалось на первый взгляд. Несколько раз они с Костиком подскальзывались и падали. Один раз Костя на нога застряла между машин, и он с трудом выбрался. Но самое сложное было даже не в этом. Теперь, когда они были совсем рядом, они наблюдали за машинами с коптера, они вблизи видели заживо замурованных в них людей. Большинство уже умерли от обезвоживания, от жары, от другие. Может, они спали? Постепенно, медленно и непросто братья преодолевали садовое. Как думаешь, а почему танки не стреляли? Почему у них люки открыты? Этот вопрос занимал Костю последние несколько минут. Бросить танк и бежать, на его взгляд, было худшей идеей. Зараженные ведь никак не могли пробраться в него. Почему же тогда сейчас эти страшные механические машины замерли с открытыми люками, очевидно, покинутые в спешке? вот только пожал плечами. Ответ на вопрос Костем на самом деле был простым. Больше всего людей в последние дни погубил не непосредственно вирус, а хаос и паника. Никто и никогда не готовился к зомби-апокалипсису. Ни у военных, ни у полиции, вообще ни у кого не было никакого плана или должностных инструкций, как вести себя в подобной ситуации. Когда вся мощь вируса обрушилась на Москву, Все сотрудники в форме, как и чиновники, облеченные властью, оказались перед лицом опасности просто людьми, не всегда умеющими адекватно оценить угрозу и принять правильное решение. Полковник, отдавший приказ танкам выдвигаться в центр Москвы и перекрыть дороги к Кремлю, не знал, что перекрывать их было бессмысленно, ведь в Кремле уже не оставалось живых. Приказ его был скорее инстинктивным – спасти самое важное. А приказ есть приказ, и танки выдвинулись. Правда, к моменту, когда они оказались на позиции и перекрыли причистинку, полковник был уже мертв. И что делать дальше, танкистам было абсолютно непонятно. Когда по радио кто-то сказал, что надо бежать и спасаться, бросать технику, никто из экипажа не задумался о том, насколько это разумно. Бежать в тот момент казалось очень правильной мыслью. Вот только спастись ни у кого из них не получилось. Но ни Сева, ни Костя об этом не знали. Вблизи танки казались еще страшнее и еще огромнее. Мальчишки перепрыгнули с капота ближайшей машины на танк и залезли на башню. Перед ними открылась причистенка. Здесь пробки не было. Видимо, когда бронетехника закрыла въезд, Все, кто мог уехать, сумели как-то спастись или просто прорваться куда-то дальше. Как бы то ни было, дорога впереди была относительно свободна. Из башни танка мальчишки видели золотые купола храма Христа Спасителя. Глава шестая. Рома лежал без движения. Он громко храпел, И иногда сквозь сон что-то мямлил. Ася ворочалась и волновалась. Пару раз сквозь неглубокий сон ей казалось, что Рома проснулся, что он стоит над ней и смотрит. Она вздрагивала и просыпалась, чтобы обнаружить голову полицейского все так же мирно спящим у стеллажа с чипсами. Когда окончательно рассвело, Ася в конце концов надоела. Волчий сон не приносил облегчения, оказалось, наоборот, забирал силы. Она хотела сделать кофе, но подумала, что звук кофемашины разбудит полицейского, чего ей вообще не хотелось. Свалился гад, как снег, на голову. Ася походила по магазину и нашла в холодильнике кофе в жестяной банке. Ну, хоть так. Она села за стойку и невидящим взглядом уставилась в прочитанный накануне журнал. На самом деле Рома уже не спал. Его алкогольный сон был на удивление чутким – И когда Ася встала и начала искать кофе, он сразу проснулся и стал следить за ней сквозь полуоткрытые веки. С похмелья он не сразу вспомнил, что это за женщина и где он оказался. Он лежал и смотрел, как Ася пьет кофе из банки. А она ничего. Симпатичная. Грудь только маловато, но ладно, сойдет для нынешних обстоятельств. Рома понимал, что сейчас надо думать о будущем. Вряд ли стоит задерживаться в магазине надолго. Надо попробовать найти военных. Может, выбраться из города, если есть куда выбираться. С другой стороны, в магазине есть еда, выпивка, женщины. Куда торопиться? Ты сама-то откуда? С Москвы? Айся аж подпрыгнула от неожиданности. Рома встал, покачиваясь, дошел до стойки кафе и тяжело сел на стул. Он обратил внимание на пустой стакан с недопитым кофе. «Кофе сделать не можешь?» «Сейчас?» «Нет, не из Москвы». Ася специально сделала акцент на этом «из», подчеркивая Ромину неграмотность. Но он то ли не заметил, то ли ему это было совершенно фиолетово. «Я из Александрова. Город такой, в Владимирской области. Пару часов на электричке от Москвы». «Понял. А я с Уфы». Думал, вот выбрался в Москву, тут деньги, перспективы. Рома сделал паузу и закурил. Ну, а тут гляди, чего вышло. Хуйня какая-то. Хорошо, хоть не сдох. Ну, так а в Уфе, думаешь, сейчас иначе? Там, что ли, не случилось? Уверен. В Уфе вообще ничего никогда не случается. Только в Москве все. Рома выпустил дым из ноздрей. С похмелья есть ему не хотелось, а вот выпить было бы очень кстати. Пока Ася готовила ему кофе, он дошел до полки с дорогим алкоголем и взял себе виски, самую дорогую бутылку. Потом вернулся к стойке, сделал несколько глотков кофе, обжегся, поморщился и вылил четверть бутылки виски в чашку. Будет это, как его, по-ирландски кофе. И без того от появления нежелательного соседа Ася напряглась еще больше. Она отошла вглубь магазина и уселась на принесенный из подсобки стул. За Ромой казалось ей наблюдать лучше с безопасного расстояния. Она обратила внимание, что даже с сильным похмельем и даже сейчас, когда он выпил еще, Рома держал автомат на расстоянии вытянутой руки. Не то чтобы он ему понадобился, Решил он справиться с Асей. Она твердо решила, что при первой же возможности сбежит. В голове Ася использовала именно этот глагол «сбежит». Не уйдет, потому что всем своим видом Рома показывал. Теперь он считает ее своей собственностью. Он привык относиться к женщинам исключительно так. И уж точно для Аси, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, он исключения делать не будет». «Знаешь, я в Уфе, в соседнем доме от рэпера этого вырос, известного, от Фейса. Он тоже в Москву перебрался за перспективами, за деньгами. Сдох, небось, когда зомби пришли. Или, может, сам в зомбака превратился». Рома хмыкнул удачные, на его взгляд, шутки. «Прикинь, Фейс – зомбак. Весь такой забитый, в татухах ходит, сейчас где-нибудь людей ест». Тут он осекся, Шутки шутками, а Рома вдруг резко вспомнил все свои жизненные обстоятельства и, главное, перспективы. И ему от этих мыслей очень погрустнело. А тебе чего в Александрове своем не сиделось? Где я родился, там и пригодился же, нет? Актрисой хотела стать. В училище поступила, в Москву. Вот мышам пришлось подрабатывать, чтоб на еду хватало. «Актрисой!» Хоть Рома уже все и решил, но посчитал, что следующие слова будет правильнее сказать в кружку. «С актрисами у меня еще не было». Ася сделала вид, что этих слов не расслышала, а Рома довольно хмыкнул. Его кофе по-ирландски уже закончился, и теперь он просто доверху налил кружку виски. Первые десять минут они просто сидели, смотрели по сторонам и молчали. Или, может, не 10 минут, а час. Концепция времени сейчас представлялась Тоне чем-то слишком абстрактным. Она думала, что тут будет страшнее. Из высокой кабины автозака зараженные были отлично видны. рассматривая во всех деталях сколько хочешь. Совершенно не то же самое, что следить за ними из маленького зарешоченного окошка. Но глядя теперь на обезображенные смертью лица, Тоня испытывала в первую очередь брезгливость, а вот страха не было. Может, это было временное ощущение безопасности? Или, может, измученный ожиданием смерти организм решил на время взять паузу и дать Тоне выдохнуть? Ответа она не знала. Ее спутник тоже никаких видимых признаков беспокойства не выказывал. Но с интересом наблюдал за тем, как зараженные раз за разом кидались на машину. Автозак шатала, но не более. Шатает и ладно. Вдруг Тоня вспомнила. Она перегнулась через старика и открыла бардачок. Есть! Пусть изрядно расплавившись от жары, но в бардачке лежали несколько батончиков «Сникерс». Тонин перекус на время длинных поездок и еще более длинных ожиданий. Каждый раз, когда они застревали надолго или у суда, или в пробке, она доставала себе шоколадку. Пара конфет и бутылка теплой воды. Сейчас и ей, и старику эти простые вещи были милее, чем самая богатая накрытая поляна. Старик надкусил батончик. Вообще-то начинать день со сладкого вредно. К старику вернулась его учительская интонация. От сладкого резко повышается уровень сахара с значения. Это провоцирует большой выброс инсулина в ответ на этот скачок. Сахар снова падает вниз, и в результате организм снова чувствует резкий голод. И так по кругу. Ой, да какая разница, я два дня не жрала. Я сейчас сапог бы с радостью съела. Тоже правда. Даже не знаю, зачем я это сказал. Сила привычки. Старик доживал шоколадку и снова уставился в окно. Мне кажется, если мы сейчас никуда не едем, вам стоит выключить мотор и не жечь бензин. Тоня чуть не поперхнулась водой. Как эта простая мысль не пришла ей в голову. Она срочно повернула ключ в зажигании. Сначала надо понять, куда они едут. И как вообще у них это получится. Ведь как сформулировал этот старик. Не рявкнул, не обозвал Тоню словом каким-нибудь нехорошим, а деликатно сказал. Для Тони это был новый опыт. И она искоса посмотрела на старика, как бы отжидая подвоха, оскорбительного продолжения. Но старик молчал. А тебя... Вас как зовут? Зовите меня просто Лавр. Смешное имя. Я думала, лавр – это приправа. Нет, Тоня, вы имеете в виду Лаурус Нобелис. Лавр благородный. Это кустарник, который действительно используют в готовке. Мое же имя – это сокращение от лаврентий. Тоня кивнула. Такое я знаю. Как берия? Лицо лавра помрачнело. Впервые Тоня увидела в нем что-то такое, что не сочеталось с его образом тихого интеллигентного профессора. Что-то, что Тоня привыкла видеть среди коллег. Злобу. Или, может, это была горечь. Знаете, это имя уничтожило мою семью. Старик сделал паузу и отвернулся. Как будто эти слова вызвали у него острую реакцию, и он мог заплакать не хотела что-то сказать, но Лавр повернулся. Глаза у него были сухими. Он продолжил. Чуть тише, чем обычно. Мой отец был сыном священника. Он родился прямо накануне революции. Каким-то чудом мой дед сумел скрыть от советской власти свое происхождение. И отец смог поступить в университет, а затем уже с дипломом Устроился на Сталинградский тракторный завод. У него была хорошая должность. И наша семья, у меня была еще старшая сестра, неплохо жила. Но отец был всю жизнь убежденным антикоммунистом. Он ненавидел советскую власть и все, что было с ней связано. Люто. Хоть начало рассказа и выбило Тоню из какого-никакого равновесия, чего это он про семью свою Сейчас она слушала лавра внимательно. Он отвлек ее от страшных звуков зараженных. С выключенным мотором их хрев в кабине стал гораздо лучше слышен. Мать же моя была из крестьян. Она была истовой коммунисткой и мечтала назвать меня Лаврентием в честь Берии, отважного борца с контрреволюционной заразой и предателями. Представляете, Тоня, Вот такая это была семья. Лавр неожиданно и для себя самого улыбнулся широко и спокойно. Но мать любила отца без памяти, а отец ее. Мое появление и мое имя, мать все-таки настояла на Лаврентии, стало для нашей семьи началом конца. Отец все чаще задерживался на работе, Все чаще проводил время не дома, а с друзьями. Наверное, если бы не война, они бы развелись. Лавр сделал паузу, и в этот раз глаза его и вправду увлажнились. Ну, а потом война. Отец погиб на фронте, а я остался. С вот таким смешным именем и грустной историей. Тони подумал, что глупо так упираться из-за имени. Ну какая разница, как называть. А уж ломать из-за этого семью. Но вслед за этой мыслью пришла и другая. А меня Антониной назвали. Отец с матерью сына хотели, имя ему выбирали. А я вот не угодила. Девочка родилась. Мне мать рассказывала. Папки я и не знала никогда по-настоящему. Так что вот. Минуту в машине висела тишина. И Лавр, и Тоня, пусть ненадолго, но вернулись в мир каких-то детских и, кажется, не очень счастливых воспоминаний. Лавр очнулся первым. Нам надо ехать. Пока я не очень понимаю, куда именно, но точно отсюда и поскорее. Полагаю, что разумнее всего в наших обстоятельствах попробовать выбраться из Москвы. Какое здесь шоссе ближайшее? Энтузиастов. Тоня была полностью согласна, что из Москвы им надо выбираться, и чем скорее, тем лучше. Вот только она совсем была не уверена, что сделать это на громоздком автозаке у них получится просто. Но они, конечно, попробуют. Небольшой кусок переулка, на выезде из которого стоял их автозак, был пуст. Насколько Тоня могла видеть, они точно смогут доехать до поворота на ближайшую большую улицу, Солдатскую, А вот на энергетическую им даже соваться не имеет смысла. С водительского места Тоня видела, что улица заставлена машинами. Какие-то были целы, какие-то, и это она видела даже отсюда, жестко пострадали от огня, танковых гусениц или столкновений с другими машинами. Тоня завела мотор и, как по команде, с удвоенной яростью зараженные кинулись на автозак – Тоня переключила передачу, и машина тронулась. Она не хотела сильно разгоняться, опасаясь каких-то сюрпризов. Один из зараженных, молодой человек лет 25, в дорогой одежде, заляпанной кровью, обогнал машину. Тоня нажала на газ, дала чуть вправо и с удовлетворением услышала, как хрустнуло под колесами тело. Лавра немедленно посмотрел в зеркало заднего вида. «Не, выжил!» Ползет за нами. Ну, пусть ползет, мы от него уедем. От него, да, а от его коллег это нам еще предстоит увидеть. Зараженные следовали за их машиной, как стая бродячих собак за велосипедистом, не догоняя, но и не отставая ни на шаг. Тоня доехала до перекрестка. Впереди была закрытая шлагбаумом дорога, на которой жители соседнего дома организовали парковку. Тоня знала, что здесь можно проехать насквозь, а хлипкий шлагбаум ее автозаку был не помехой. Она нажала на газ. «Завтрак будешь?» «Сейчас нужно было быстрее перевести тему, а потом Рома напьется, и Ася тихонько убежит». Она внутренне страшно злилась на этого бессмысленного мужика, пришел в ее дом, нарушил покой, принес в ее безопасный уголок ощущение острой небезопасности. Но ничего, она сбежит. «Да я и так уже завтракаю!» Рома залпом выпил кружку виски и налил себе опять до краев. «Видишь, завтрак для чемпионов! Куда теперь торопиться? Можно прямо с утра бухать!» Тебе налить? Нет. Чуть более сухо, чем положено, сказала Ася. Я с утра лучше кофе выпью. Чего так? У тебя планы, что ли, какие-то есть? Ася вся сжалась от этого вопроса. Смеешься? Куда мы отсюда денемся? Там зомби, а тут еда. Вино опять-таки. Вот и налей себе вина. Чего я тут один бухаю? Последнее предложение было сказано уже с отчетливой угрозой в голосе. И